Муж и жена стали раздельно питаться. Вот дошло до такого. Сначала были ссоры и примирения, потом ссор не стало, и примирений тоже. Они стали спать в разных комнатах, комнат было две, как раз хватило. Они вместе прожили 20 лет, а потом стали раздельно питаться. Это окончательное охлаждение, это совсем разрыв, когда люди раздельно питаются. Они не говорили о разводе, просто каждый жил своей жизнью. Муж познакомился с приятной женщиной в санатории, куда ездил один, и с ней переписывался. Она его понимала. А жена ни с кем не познакомилась. Она просто жила и молчала. О чём говорить, когда всё сказано и всё ясно? Когда тебя больше не любят и ничего не хотят решать. И вот однажды утром она стояла на кухне в халате. Надо было на работу собираться. Стояла и на маленькой, почти кукольной сковородочке жарила яичко. Одно. Правильно, яйцо, но сковородочка и яичко были крошечными, как и жена. Уменьшительные они были, эти предметы. Крошечная женщина с не очень красивой химией в халате жарила одно единственное яичко на сковородочке. И муж зашёл в кухню налить себе чаю. Он тоже собирался на работу. И вообще собирался он уходить. И жена так грустно и виновато посмотрела на него и спросила, протягивая сковородочку, «Будешь яичко?» Он всё вспомнил. Бывали времена, когда только одно яйцо и было на двоих. И из вещей одна сковородка, две вилки, стакан, одеяло солдатское, общага. И жена была молодая, весёлая студентка в халатике. И смотрела не затравленно и виновата, а весело и даже игриво, как маленький пони из-под чёлки. Он отставил сковородку и обнял жену. И стал говорить, что с ним что-то такое было нехорошее. Помешательство какое-то, затмение нашло. Он не знает, что это было. И он просил прощения, и, может быть, плакал. Жена не видела. Он был высокий, а она маленькая. И сковородочка стояла на плите с золотым кружочком яичка. Всё бывает в жизни. Но иногда можно одуматься и всё вспомнить. И прижать к себе близкого человека, особенно если он маленький. Близкие иногда маленькие, да и мы тоже. Любовь эта уменьшительная, но она только кажется маленькой иногда. Нынешний президент Америки в 90-е имел крупные проблемы, очень крупные. Он был должен миллиард долларов, кругленькая сумма. И на улице он увидел бродягу, бомжа, указал на него и сказал, «Этот бродяга богаче меня на миллиард долларов». Так что мы богаче некоторых богачей, потому что главное богатство — Не быть должным, особенно миллиард долларов. А небольшие долги можно постепенно заплатить, это же всё же не миллиард, поменьше. Не быть должным – это тоже богатство, роскошь, свобода, когда всё, что нам принадлежит, именно наше, а не чужое. Так что желаю вам расплатиться с долгами, если они есть, и не иметь их, оставаться свободными и богатыми. Можно сказать, миллиардерами – А будущий президент отдал долги. И вот стал президентом. Плохим или хорошим, не знаю точно. Но деньги у него есть. Пусть и у нас будут. Каждому достанется кусочек счастья. Кому-то большой, кому-то маленький. Но достанется каждому. Даже если ни на что не надеешься, но без злобы и зависти смотришь, как другие едят угощение. Ливень нас загнал в пиццерию. Пахнет очень вкусно. Тепло, уютно, но пиццу мне нежелательно есть, а минеральную воду желательно, вместо пиццы. И мы сидели за столиком с минеральной водой. Не будет же мой близкий человек есть пиццу, когда я воду пью. Это как-то нехорошо. Вот точно так же нехорошо, как то, что я увидела тотчас. Две девушки забежали совершенно мокрые. Молоденькие такие, даже не девушки, а девочки. Их тоже дождь застиг. И одна девочка, упитанная, плотная, заказала себе кусок пиццы, пирожное, салат и чай. А вторая, мокрая, как мышка и такая же крохотная, ничего не заказала. Сказала стеснительно. «У меня денег нет, я маме отдала». Робко сказала и тихо, чтобы никто не услышал, только подруга. Но всё отлично слышно в маленьком помещении. Они сели за столик, и плотная девочка начала есть. «Есть и чаем запивать, отдуваясь». Я так изумилась, что даже не знала, что делать. Не подходить же к чужому столику, не раздавать же советы, не покупать же пиццу, чтобы дать девочке-мышке. Это унизительно, я знаю, я сама была бедной студенткой. И мокрая девочка-мышка сидела и смотрела, как плотная девочка, морская свинка, подкрепляется. Может, и не морская, просто свинка, потому что она без зазрения совести пила и ела с большим аппетитом. Свой большой кусок пиццы ела и облизывала пальцы. А мышка отводила глаза и старалась смотреть по сторонам, чтобы не смутить приятельницу, не выдать своё желание откусить кусочек. Она теребила ремешок рюкзачка, смотрела на свои мокрые туфли, на стены, на прилавок. И тут из-за стойки вышел прекрасный юноша. Принц. Он там месил тесто и раскатывал круги для пиццы. «Красивый принц». Немного угловатый, немного руки и ноги ему еще велики, немного прыщики на подбородке, но видный парень, красивый, просто очень юный. Наверное, он там подрабатывает, студент, наверное. И он подошел к мышке девочки и элегантно подал ей кусок пиццы на тарелке и чай и сказал, «Ваш заказ готов». Этак поклонился, как настоящий принц, и улыбнулся девочке, а она ему, Она стала лепетать, что ничего не заказывала, а принц отвечал, что это за счёт заведения, и от него лично. Просто чувствовалось, как между ними искра пробежала, и юноша прямо весь светился, и девочка тоже. А плотная девочка даже есть перестала, и смотрела довольно завистливо. Она тоже поняла, что теперь другой девочке дают кусочек счастья. Вот прямо сейчас, прямо при ней, а с ней не поделились. Дождь закончился, и мы ушли, надо было спешить. Принц вернулся к работе и всё смотрел на мышку. И на вторую девочку, которая без удовольствия доедала пирожное. Чизкейк, вот как оно называется. Дорогое. Можно было подруге купить чаю и кусочек пиццы, правда? Вместо пирожного-то. Но каждый всё равно получит свой кусочек счастья. Я верю в это. И своими глазами вижу, каждый получит, кто пока просто терпеливо сидит и ждёт, пока другие едят» и не догадываются угостить. «Похороните свою бедность». Так одна женщина поступила. Она получала вполне приличную зарплату и могла бы жить хорошо, но молодость её прошла в тяжёлых условиях. Она всю жизнь прожила в бедности, унизительной бедности, когда ничего было нельзя, когда каждую копейку надо было считать, когда каждая вещь необходимая покупалась за счёт других. Надо было выбирать – Лекарства маме или ботиночки братику. Яблоко сестрички или булка хлеба на всю семью. И вещи она не носила, а донашивала. И потом, повзрослев, покупала одежду в секонд-хенде или на рынке. Всё самое дешёвое и убогое. Страх бедности преследовал её. Каждая покупка внушала тревогу. Она просто боялась жить хорошо. И по-прежнему покупала самую дешёвую одежду и самую дешёвую еду. На всём экономила. Копила деньги, но их пожирала инфляция. Она умом это понимала, но ничего поделать не могла, пока не похоронила свою бедность. Просто-напросто взяла все эти страшненькие убогие вещицы, которые хранила на черный день, сложила в большую коробку и закопала в лесу под деревом на закате солнца. Постояла грустно, вспомнила хорошие моменты, поблагодарила вещи за то, что они ее выручали когда-то, повернулась и ушла. И стала жить хорошо, нормально, счастливо. Всё изменилось к лучшему. Надо расстаться с печальным прошлым, если оно вредит настоящему и ставит под сомнение будущее. Если оно цепляется и тащит вниз. Отравляет жизнь мрачными воспоминаниями и не даёт дышать и жить нормально. Не обязательно так радикально действовать. Можно просто сложить всё в коробку. Всё, что напоминает о плохом, и убрать с глаз долой. Положить в долгий ящик, так раньше говорили. На дачу увести в гараже позабыть, Сложить на антресолях, убрать подальше. Или вовсе выбросить решительно, кому как душа подскажет. И прошлое отвяжется, постепенно забудется, Останется только хорошее, ведь его было немало. Но бедность и страх надо похоронить иногда И навсегда распрощаться с мучительными воспоминаниями. Картину «Купчиха за чаем» все знают, приятно на неё смотреть. Хотя продукты вредные, купчиха слишком полная, да и никакого нет драматизма или трагизма. Просто полная женщина пьёт чай со сластями и арбуз ест. Где подвиги и преодоление жизни? А сама картина преодоление. И другие радостные красочные картины Кустодиева «Преодоление и победа». «Я иногда удивляюсь своей где-то внутри лежащей, несмотря ни на что, радости жизни. Просто вот рад тому, что живу, вижу голубое небо», — так писал художник. Он прожил мало, всего 49 лет, и большую часть этой жизни жестоко страдал. У него была опухоль позвоночника. И сначала рука отнялась, были жестокие боли, потом ноги отнялись, и вторая рука еле двигалась». Тогда особо лечить не умели, хотя сделали операцию. Но болезнь не отступила, и художник Лёжа писал свои яркие и красочные картины. Он не мог гулять, ездить на отдых, любоваться видами природы. Он говорил, что все картины у него в голове, и он их оттуда срисовывает. Для людей, для радости и счастья. И ещё больше поражает, что Купчиху он писал в 1918 году. Во время голода, разрухи и ужасов гражданской войны. Когда ни чаю, ни хлеба простого не было, А кошек ели, если удавалось поймать. Можно было апокалиптические ужасы рисовать, Тем более, когда ты калека, прикованный к постели, И все болит у тебя, и есть хочется. Но он писал полных женщин-красавиц. Русскую провинцию, ярмарку. Этого не было в мире, но было в его голове. И всё хорошее из головы он показывал людям. «Смотрите, жизнь бывает прекрасной, всё вернётся и снова будет хорошо, потому что оно есть, и я его помню и вам показываю». Плохие и страшные времена прошли, и художник ушёл в другой мир, может быть, такой, какой он видел в своей голове. Там был его личный рай, и мы его тоже увидели. Вот на этих радостных и тёплых картинах, созданных тяжело больным человеком в страшные времена, он тоже всем помог и дал возможность видеть добро и верить, что оно вернётся. Оно есть. Ненависть матери — это зависть. Трудно поверить и в ненависть, и в зависть. Это тёмная и тайная тема. О ней мало говорят, не принято о таком говорить. Одной девушке мама много чего говорила оскорбительного, обидного. Обесценивала успехи дочери. Дескать, это временное явление, ты всё равно не справишься. Делала колкие замечания по поводу внешности. Это она делала из любви, конечно, в воспитательных целях. Она так дочери объясняла, пока однажды не довела кроткую послушную дочь до крика. Дочь купила себе платье, заработала и купила. Хорошее платье, А мама сказала, что платье не идёт к некрасивым ногам и отсутствию талии. И вообще, к чему эти платья? Всё равно они не помогут наладить личную жизнь. Ничего не выйдет, хоть в соболью шубу завернись. И Доджи заплакала и крикнула. «Мама, за что ты меня ненавидишь?» Может, она надеялась, что мама обнимет её извиниться и скажет, что любит. Просто хочет добра, не знаю. Но мама сказала в ответ тихим, яростным голосом. За то, что тебе не надо даже краситься утром. Ты можешь так и идти, ты молода. За то, что тебе не надо часами у парикмахера сидеть. Ты просто можешь расчесать волосы, они у тебя густые и блестящие. За то, что тебе не надо ходить на массаж, у тебя ничего не висит, к сожалению. За то, что тебе не надо на косметолога тратить всю зарплату, ставить уколы и подтяжки делать. За то, что ты никаких усилий не прилагаешь, чтобы на тебя смотрели мужчины. «За то, что всё это ты не заслужила, всё тебе даром досталось». Мать ещё долго перечисляла причины ненависти, вернее, зависти, и добавляла. «Ты ещё пожалеешь и наплачешься». Хотя дочь ничего плохого не делала, о чём можно было жалеть. Дочь ушла из дома и сняла жильё. Так бывает. Есть завистливые матери, которые не могут стерпеть расцвет дочери. На место любви приходит зависть и конкуренция». Но конкурировать с молодостью и красотой невозможно. Можно только обесценить и разрушить то, что есть у другого. Отравить радость и счастье. Здесь можно только дистанцироваться. Только постараться вспомнить хорошее, если оно было. И поменьше давать информации о себе и своих делах. Тёмные чувства завладели близким человеком. А зависть толкает на дурные слова и поступки. Так бывает. Незаслуженная тайная ненависть — это всегда зависть. У вас бывают предчувствия. Они заставляют тревожиться, мучиться, наполняют сердце тоской и гнетут душу. Бывало, среди ночи просыпаешься от предчувствия. Или днём оно сожмёт дыхание. Предчувствие трудно доказать, но у каждого чувствительного человека они были. И потом происходило то, что мы предчувствовали. Тревожность — это предчувствие чаще всего. Человек не знает точно, что должно произойти, но организм заранее готовится к опасности или удару, к чему-то катастрофическому. Вот и хорошо. Да что же хорошего, спросите вы. А вот что. Мы так устроены, что запоминаем плохое лучше и крепче. И тревога, страх — интенсивнее радости и удовольствия. Если у вас есть предчувствие... Надо об этом помнить и постараться этим даром воспользоваться во благо. Надо сконцентрироваться на хороших предчувствиях, на добрых снах. Обычно им ты и не верят. Их-то упускают из вида. Они слабее по силе переживания, чем тревожные предчувствия. Но их не меньше. Дар предчувствия работает в обе стороны, так сказать. Научитесь выделять и ощущать хорошие предчувствия. Много получите добра. Увидели хороший сон? Предпримите действия, хоть лотерейный билет купите, хоть на собеседование сходите. Ощутили вдруг прилив силы, неожиданную радость, душевный подъем? Скорее действуйте, звоните, пишите, поезжайте, летите. Все сложится, все призы будут ваши. И познакомитесь вы с прекрасным человеком, если есть предчувствие, что сегодня ваш день. И все будет так, как надо. Не надо концентрироваться на плохих предчувствиях. Хороших не меньше, просто они не так интенсивно ощущаются, в них не так веришь. Но способность к предчувствию может сделать вас тревожным и боязливым, а может счастливым и богатым. Смотря как мы воспользуемся своим даром, загадочной интуицией, которая дана немногим. Один бедный человек был очень добрым и, честно говоря, нищим, но это ничуть не мешало его доброте. Он ходил по свету и всем раздавал последние из своей суммы. Кого встретил, тому и отдаст последние. Но люди проявляли неблагодарность и даже старались побыстрее уйти от доброго человека, а его подарки бросали в грязь. Такие вот неблагодарные люди ему встречались. Но однажды встретился мудрец. Добрый человек и ему отдал последние и рассказал о неблагодарности людей и о своем одиночестве. Мудрец вздохнул и сказал, мол, видишь ли, Ты, конечно, добрый. Мне вот дал огрызок яблока и заплесневелую корку, и жалобой поделился. Видимо, этим ты и с другими делишься. Да ещё даёшь добрые советы, как стать счастливыми, здоровыми и успешными. Ты бы, добрый человек, пошёл работать и наполнил бы свою сумку чем-то более приличным и нужным. Да и свой ум не мешало бы наполнить, книжки почитать, в театр сходить. Ты людям отдаёшь всякую, извини, дрянь и пакость, всё, что у тебя есть». Ты раздобудь и заработай сначала что-нибудь ценное, а уж потом благотворительностью занимайся и жди благодарности. Если ты людям будешь давать золотые монеты, они вряд ли их в грязь кинут, или свежие булочки, или интересные истории. Так что вот тебе обратно твой огрызок и до свидания. Спасибо, конечно, но мне всё это даже в руке держать противно». Неблагодарный мудрец попался, но сказал правильно – Всё зависит от того, чем мы делимся, что у нас самих есть в сумке и в душе, в уме, в жизненном опыте. Для начала бы не помешало самому стать умным, успешным и обеспеченным, а потом делиться. И жалоб на неблагодарность станет значительно меньше. Что я сделаю, когда выберусь отсюда? Вот единственный способ получить прилив силы и энергии в тяжёлой ситуации. Вот тот вопрос, который надо себе задать. В тяжелых и невыносимых обстоятельствах нет просвета. Кажется, так будет всегда. Нет помыслов о будущем. Человек сосредоточен на страдании, как в камере пыток или в концлагере. Именно в концлагере этот вопрос помог выжить одному философу. Он погибал среди таких же страдающих людей, но задал себе этот дикий вопрос в диких обстоятельствах. И появились силы. Это вопрос надежды. Что я сделаю, когда выберусь отсюда? Значит, отсюда можно выбраться? Куплю себе то-то и то-то, обниму любимого человека, заведу собачку, поеду на море, пойду в кино, лягу на мягкий диван с чашечкой чая. Что хотите, то и представьте. Даже если вы в эпицентре смерча или в бесплодной пустыне. Даже если вас преследуют и на вас нападают. Даже если вы прикованы к постели болезнью. Задайте себе этот вопрос «Что я сделаю, когда выберусь отсюда?» И появятся силы. Мы увидим или нащупаем спасительный выход, или дотянем до прибытия помощи, а потом соберемся и сделаем то, что задумали. Или не сделаем, это будет уже неважно. Главное, появятся силы жить и выжить, потому что несчастье не вечно, и можно надеяться на спасение. Самая опасная фраза в отношениях – «Да кому ты нужна?» или «Да кому ты нужен?». Дальше идёт перечисление отрицательных качеств и недостатков. Кому ты нужна с таким характером? Кому ты нужен такой бедный? Кому ты нужна такая толстая? Но это уже неважно После первых слов человек моментально трезвеет, пугается, испытывает горькую обиду и унижение. Это как ледяной душ действует. И человек начинает мыслить, думать, включает локацию, функцию распознавания лиц, компас. Вообще всю аппаратуру включает. И начинает искать того, кому он нужен, несмотря на недостатки. Это уже неважно. Это отличная программа поиска. Поищи, кому ты нужен. Ну и обычно находят, кому очень нужны. Кто всю жизнь искал именно такого? Толстого или вредного? Бедного или неудачливого? Некрасивого или нездорового. Это уже не важно. Потому что находят того, кому нужны. Именно после этих слов. Отрезвляющих, как холодный душ. И включающих программу поиска. Обычно так и бывает. Отличные слова. Очень помогают найти того, кому мы нужны. Но ну а тот, кто так говорил, немного расстраивается. Немного плачет или ругается. И требует вернуться. Но кому теперь нужны эти слова? И тот, кто их говорил. Кому он нужен? эта история про свекровь. Лида недавно свекровь похоронила и очень плакала. Хотя не было у неё со свекровью хороших отношений. Вообще отношений практически не было. Свекровь жила в деревне. Она всю жизнь там жила, а Лида с мужем в городе. В начале супружеской жизни Лида пару раз ездила в деревню к свекрови. Познакомиться, наладить контакт. Тем более на свадьбу мать мужа не приехала, что-то пробурчала про скотину, которую нельзя оставить, и положила трубку. Тогда с почтам-то звонили, только там был телефон. И потом при визитах в деревню свекровь вела себя холодно, кормила, поила, но всё молчала и за столом, в общем, не сидела почти. Хлопотала по хозяйству. И выпивала очень. Да, вот так всё и было. Выпьет пару стаканчиков и снова за работу. Угрюмая, трудолюбивая пьяница – Она одна жила. Ну, Лида и не стала ездить. Что там делать, если тебе не очень рады? И скучно в деревне. Она передавала подарки с мужем, когда он ездил к матери. А свекровь передавала картошку, мясо, молоко, творог. Ребёнок родился. Свекровь особо в деревню внука не звала. Сказала сыну, тут река и колодцы, коровы и свиньи, печка. Вдруг я не догляжу за Костенькой». Передай ему, что бабушка его сильно любит, ты творог со сметаной передай». Вот только один раз она сказала про «любит». И всё. Так прошло 12 лет. Вроде всё нормально и даже хорошо. Свекровь не лезет, не поучает, не обижается, что мало внимания. Сама не лезет и к себе не зовёт. И жизнь шла хорошо. Семья богатела, Костик рос, отношения прекрасные, в отпуске весь мир объездили, не на что обижаться и жаловаться. А недавно свекровь заболела тяжело, Элида с мужем и Костиком поехали в деревню, к мрачной и нелюдимой свекрови. Приехали, а она уже лежит бледная и тяжело дышит. Позвала Лиду и Костика, постаралась сесть, заваливаясь на бок, обняла одной рукой невестку, другой испуганного внука. Застонала от боли и сказала, «Лида, ты прости меня. Я плохая, и жизнь моя плохая. Я пьяница была, и жила тяжело. Проклятие на мне. Мать меня прокляла давно ещё. Она ненормальная была, потом напилась и замёрзла насмерть в лесу. Я не хотела мешать. Я не хотела вам с собой вредить. Я же люблю вас сильно. Вот и берегла от себя и своей страшной жизни». Живите, детки, хорошо, и меня простите. Скопленные деньги в шкафу лежат под бельём. Милые вы мои. И умерла ночью. Элида сильно плакала, потому что это тоже любовь — не вредить собой, не заражать несчастьем, не искать помощи. Хотя это так грустно, что сердце разрывалось. На трюмо все фотографии, под бельём деньги оставленные и стаканчик водки с кусочком хлебца на столе. «У всего есть пара», — говорили мудрецы. «У каждого человека тоже есть пара, близнец, физический или духовный. Где-то на свете живет человек, который выглядит точно так же, как мы, и где-то на свете живет человек, душа, у которого устроена так же, как наша. Об этом писали философы мистики, а опыт ученых это подтверждает». И жизненный опыт тоже. Всю жизнь человек смутно тоскует по родственной душе, по своему альтер-эго. По физическому двойнику не тоскует, а по духовному – очень. Иногда происходит встреча, и возникает даже не любовь, узнавание, мгновенное узнавание своего человека. И с этого момента всё меняется. Мы заранее знаем, о чём думает наш человек, что он скажет, когда позвонит или напишет. Заранее берём телефон и открываем мессенджер. Ждём. А в прошлые века отпирали двери и ждали на пороге. Даже если год назад расстались, если уехал в чужие края наш человек или на войну ушёл. Мы можем знать, как в его доме всё устроено. Даже если никогда там не были. Какого цвета на нём рубашка, даже если мы за тысячи километров без связи. Знаем, как он себя чувствует и что у него на душе. Мы постоянно на связи на мысленной и духовной связи с нашим человеком. Мы его принимаем целиком и полностью, как себя. Это не страсть не необычная любовь, это полное принятие. Так бывает у некоторых настоящих близнецов. Иные с раннего детства даже изобретают собственный язык, понятный только им, и знают все события жизни друг друга. Это полная синхронизация. Но в земной жизни между духовными близнецами не складываются браки и длительные отношения. Вернее, отношения бывают пожизненными, мы всю жизнь чувствуем друг друга. Но жениться и замуж выходить должны за других, которых мы любим земной любовью. И тоже чувствуем, конечно, но иначе. Счастлив тот, кто встретил родственную душу. И глубоко несчастлив тот, кто ее встретил и пытается устроить отношения, такие, как положено земные. Из этого обычно ничего не выходит. Это как кусать собственные локоть. Он близок, он наш, но это физически невозможно. Просто пусть будет. Он и так наш, этот наш человек. А мы его. Это на всю жизнь связь. И можно стать счастливым на всю жизнь, потому что есть на свете наш человек. А можно стать несчастным, пытаясь приблизить и укусить. Или целовать и душить в объятиях вечно. Может быть, если как следует извернуться и руку вывернуть, можно локоть укусить. Но зачем? И будет так больно. Просто пусть будет наш человек. Это счастье и огромная поддержка, вдохновение и любовь. Истинное и настоящее. Это чудо. Но жить вместе вряд ли получится. Это грустно, но такова земная жизнь. В ней у каждого свои задачи. Самой древней песне три с половиной тысячи лет. Так учёные говорят. Конечно, песни гораздо старше, но эту нашли вместе с нотами. На глиняной табличке песня записана. Прямо как сейчас на флешке. Слова простые, мелодия незатейливая. «Я люблю тебя, моя богиня». Можно спеть и подыграть на арфе. Гитары ещё не было в Месопотамии, а любовь была. И в Египте, в гробнице судьи, тоже нашли папирус с песней. а любви, конечно. Видимо, при жизни судье эта песня нравилась очень. «Я люблю тебя, моя богиня». Все кого-то любят, даже одинокие люди. Не обязательно вместе жить, не всегда это получается. И не обязательно любить сексуально. 75 лет длилось наблюдение. Оказалось, что нормальные люди кого-то любят. И поэтому живут, добиваясь успеха или просто преодолевают жизнь. Оказалось, что главная ценность все-таки любовь а всё остальное благодаря ей. Ядро ценностей, всё же любовь. Пока она есть в сердце, человек живёт. Можно любить кого угодно, это тоже неважно. Лишь бы был объект любви. И тогда болезни оказываются не страшными и болеет человек реже, и дышит легко, и сердце у него здоровое, и риск смерти меньше. И есть смысл бороться за свой кусок хлеба, чтобы им поделиться с тем, кого любишь. Поэтому успех – Чаще приходит к любящим. И песни о любви полезно слушать и петь. Их тысячи лет поют. Музыка самая простая и слова самые простые. Я люблю тебя, моя богиня. Или вставьте имя того, кого любите. Мотив сам придет. Он вечный. Мотив любви. Если мужчина хочет прокатиться на машине, он выберет самую крутую тачку. Это мужчины так говорят. Крутая тачка. И её выбирают. Самую классную, самую шикарную, чтобы здорово прокатиться, чтобы остались впечатления, чтобы можно было друзьям хвастаться. И выберет он быстро. Потом ведь можно и на другой прокатиться. Это не так уж накладно. Если мужчина покупает машину, да ещё на всю жизнь, дело будет обстоять иначе. Он ко всему приглядится, всё проверит, обо всём спросит и придерётся к пылинке на коврике и узнает все характеристики. Откроет капот, всё осмотрит и задаст кучу вопросов. Будет сомневаться, размышлять, гладить машинку задумчиво, не отводя глаз. Но проверит всё, и думать будет долго. Женятся также. Учёные понаблюдали за мужчинами. Романтики с серенадами и букетами как-то не женятся. Им прокатиться важно. А те, у кого серьёзные намерения, колеблются, вопросы задают, всё проверяют и стараются больше узнать. И кажется, что они придираются, спрашивают, зачем столько тратить? А кто тебе этот усатый Андрей? А кем твои родители работали? А зачем подруги так часто у тебя засиживаются? они не лишний ли это коктейль? Наверное, это исследование можно ко всем применить, не только к мужчинам. Когда хочется просто с ветерком прокатиться, мы не слишком внимательны к деталям и не слишком требовательны. А когда на всю жизнь выбираешь, тогда всё иначе. Тогда мы внимательны к деталям и думаем о практичности выбора. Это разумно. И не надо слишком раздражаться из-за сомнений, колебаний, въедливых вопросов и замечаний. Обычно это признак того, что человек имеет серьёзные намерения. И сам серьёзный, ответственный. Хотя кататься с романтиком лунными ночами тоже интересно и весело. Но это смотря что вам нужно в итоге. «Взяли собачку хорошие люди. У них старенькая собачка умерла, они очень переживали, а потом взяли щенка. И этот щенок постоянно болел и травмировался. То упадет с дивана, то лапку вывихнет, то стукнется с разбегу о ножку стола. Однажды пришлось на дом вызвать ветеринара, и пришел пожилой доктор с бородкой, очень странный. Он сказал, «Ваш песик болеет и падает вот отчего». У вас висит большая фотография вашего умершего пёсика. И вы только о нём и говорите, и с ним сравниваете своего питомца. Он ревнует. Ему тяжело. Вот он и болеет. Уберите фотографию. Не надо её держать на видном месте. Это поможет. Я давно работаю. Такую он сказал дикую вещь. Но фотографию убрали, и собачка перестала болеть. Стала энергичной и весёлой, и травмироваться перестала. Может, совпадение это? Кто знает? Но в отношениях также бывает. Может быть, новые отношения не ладятся, потому что у вас на стене висит портрет умершей любви. В сердце, так сказать, висит портрет того, кто все еще вам дорог. И вы подсознательно сравниваете, даже не замечая этого, новые отношения с теми, что были. И новые отношения хереют, чахнут и травмируются. Иногда все дело в портрете на стене. В этой памяти прошлого, которая отбирает энергию настоящего. Забывать не надо, это невозможно. Но и держать на видном месте то, что ушло, тоже не надо. От этого страдает тот, кто ни в чём не виноват и ничего не знает о прошлом. Тот, кого просто надо любить. И всё. «Надо купить новые стельки», — так говорила Фрекен Фрэкенбок, когда её на телевидение пригласили. Но зачем новые стельки для выступлений? Их же не видно. Все видно. Люди каким-то непостижимым образом видят новые стельки, чистый носовой платочек, красивое белье. Хотя их не видно, но люди даже духи и дезодорант чувствуют на расстоянии, на видео. Это был такой эксперимент с дезодорантом. Снимали всем надоевшую рекламу. И ученые заодно эксперимент провели. Одних мужчин обрызгали дезодорантом, а других нет – А девушек попросили указать на видео, какие мужчины более привлекательны. Девушки выбрали благоухающих участников. Как? Они же не могли запах чувствовать. Ощутить не могли, от кого потом пахнет, а от кого дезодорантом. Но выбрали визуально тех, кто источал аромат. Может, эти мужчины вели себя увереннее и улыбались шире. Они же знали, что от них хорошо пахнет. А может, каким-то таинственным образом мы можем получать информацию о других людях и чувствовать тех, у кого стельки новые и духи прекрасные, а в карманчике чистый платок. Так что в человеке всё должно быть прекрасно, как Чехов говорил. И стельки, и бельё, и дезодоранты, содержимое сумочки, и души, конечно. Это мы в первую очередь чувствуем. Чем человек наполнен и чем от него пахнет, даже если смотрим видео или фото. И безошибочно выбираем своих, хотя иногда не можем это объяснить. Одним везет, а другим нет. Бывают исключительно везучие люди. Они выигрывают миллионы долларов в лотерею, срывают джекпот, находят клады и остаются в живых в катастрофах. Одна женщина уцелела при падении самолета. Все погибли, муж ее тоже погиб. Она все сломала себе, но чудом выжила. Повезло. Или один спортсмен сломал позвоночник. Но ему повезло. Он смог исцелиться и снова спортом заниматься. Много таких историй о людях, которые заболели тяжелой болезнью, но им повезло. Они выздоровели. Нашли способ исцелиться. Кто-то упал в заброшенную шахту и там месяц просидел. Но везение помогло ему спастись. А кто-то попал в плен к врагам. Но опять же, повезло и удалось выжить, а потом сбежать. Бывают исключительно везучие люди так вот что я скажу. Ну его, такое везение. Мы все гораздо более везучие люди, по крайней мере, пока. Пусть так и будет. Руки-ноги на месте, самолеты наши не падают, в яму не проваливаемся и в плен не попадаем. Это куда более крутое везение, чем у этих везунчиков. Везение – это когда ничего страшного не происходит. Вот это настоящее везение». А джекпот, двойной флеш-рояль клад, знаете, как-нибудь обойдёмся. Пусть наше везение остаётся с нами, нам его вполне достаточно. Пусть лучше ничего плохого не случается. Вот настоящее везение. И пусть самолёты мирно приземляются, корабли пришвартовываются, а ямы мы постараемся обойти. И болезни пусть обойдут нас стороной. Истинное везение, когда всё идёт нормально». Это значит, удача на нашей стороне, и надо быть благодарным за то, что нам так везёт. Дело не в деньгах, но так обидно и больно бывает. А начнёт человек рассказывать, получится, что дело именно в деньгах, и сам он меркантильный, мелочный, недобрый, раз про деньги вспоминает. Поэтому я про карандаши расскажу. Мама моя была маленькая, и ей сестрой подарили цветные карандаши каждой девочке по коробочке с цветными карандашами. Это был щедрый и роскошный подарок в те годы. После войны ещё мало лет прошло. Бедно жили тогда. Ну и сестра маме сказала. «Давай, Леночка, будем твоими карандашами рисовать сначала, а когда они кончатся, изрисуются. Будем моими. Пусть моя коробочка лежит новенькая. Мы из неё потом будем брать карандаши». Ну вот, мамины карандаши изрисовали девочки. «Девочки, А потом сестра свои карандашики не дала. Сказала, это же мои, не бери, не трогай. Это же не про деньги, так? Но мама плакала тогда от обиды и простым карандашом рисовала картинки. Или вот молодой человек жил у девушки в квартире. У него были плохие времена. Работы не было, денег не было. Ну, скажем, карандашей не было. Я не хочу про деньги. И девушка его поила, кормила, покупала одежду. И даже на море они съездили на автобусе. Это было дёшево довольно-таки. И снимали комнатку, и скромно ели, но хорошо отдохнули. А потом молодой человек заболел. Пришлось его лечить и снова тратить свои карандаши. Молодой человек выздоровел и работу хорошую нашёл. Отличную. У него много карандашей стало. И он поехал отдыхать на море. Один. В роскошный отель. Он мечтал о таком отеле. Он ждал этой поездки. Он хотел отлично отдохнуть после всех страданий, вот и купил дорогую путевку. Если бы подешевле, хватило бы на две путевки, и можно было бы вдвоем поехать отдыхать с девушкой. Но он все объяснил ей, и она согласилась, что так правильно. Действительно, это же он заработал, и его полное право отдыхать там, где он пожелает, так ведь? Почему же на сердце у нее было так горько, так пусто, так тяжело на душе? Это же его карандаши, личные. Пусть он сам ими и рисует новую жизнь. Море, солнце, роскошный отель. А у нас дождик и уже осень. Это можно и простым карандашом нарисовать. Хотя дело вовсе не в карандашах и не в деньгах. Просто очень обидно. Но обижаться глупо. Только вздохнуть иногда можно. И всё. На кораблике есть весла и парус. Одни люди трудолюбиво гребут изо всех сил. Они дисциплинированные, трудолюбивые, практичные, упорные. Они трудятся постоянно, и кораблик их плывёт мерно. Бывают и бури, и штиль, но они гребут и гребут Устают очень и очень стараются. А другие надеются на парус. Подул попутный ветер, счастливое стечение обстоятельств, улыбка фортуны. Талант, чье-то покровительство, судьба проявила себя, фортуна, и кораблик вырывается вперед. Особо усилия прилагать не надо, надо ждать своего шанса. Но в штиль или в бурю парус бесполезен или опасен, и можно все потерять. И утонет кораблик, или замрет посреди океана. Надо и веслами работать, и парус ставить правильно. Вот секрет настоящего успеха и счастливого плавания. Работать надо, конечно, но и шансы использовать тоже надо. Радоваться попутному ветру, не слишком надрываясь. Всё же мы не на галерах прикованы к вёслам. Не надо превращать путешествие в тяжкий труд. И надеяться только на милость судьбы тоже не надо. Ещё далеко до тихой гавани и чудесной страны, куда мы все попадём в конце путешествия. Надо постараться, чтобы путешествие было хорошим, чтобы было немножко солнца в солёной воде. Немножко радости, отдыха и времени для любви. Настоящая женщина отличается тем, что непременно раздобудет то, что ей нужно. Раздобудет и все тут. Ничто не остановит ее. Ни суровые законы, ни бедность, ни отсутствие необходимого. Она придумает, как раздобыть нужное. Это в Риме строжайше запрещалось красить волосы приличным дамам. Гетеры пусть красят, и падшие женщины. А достойная дама красить волосы не должна. Но как же быть, если мужчины предпочитают блондинок? Римские матроны накупили себе германских рабынь с золотистыми волосами. Волосы остригли им и сделали роскошные парики себе. Нельзя красить волосы, а парики-то можно. Отвратительный поступок рабовладельческих времен, но предприимчивый. Надеюсь, к стриженным рабыням римлянки хорошо относились и помогали отращивать новые ценные волосы. Или вот монобровь в Риме вошла в моду. Какой-то поэт и философ сказал, что сросшаяся на переносице густая монобровь – признак необычайного ума и благородства. Римлянки не растерялись и щеголяли густыми сросшимися бровями из козьей шкуры, приклеивали на древесный клей и выглядели умными и благородными, как Брежнев. Если чего-то нет, это можно изготовить». И во времена Второй мировой войны женщины изготавливали шляпки из тряпок. Они на заводах работали. Волосы попадали в станки, приходилось заматывать голову тряпкой. Но женщины так остроумно научились тряпки наматывать, что получалась шляпка-тюрбан. Так она и вошла в моду во времена, когда шляпок просто не было. И чулок не было. Весь нейлон шел на изготовление парашюта военного снаряжения. А так хотелось нейлоновые чулочки со стрелкой и пяточкой, тонкие, блестящие. И предприимчивые женщины стали просто рисовать на ногах стрелку и пяточку, а ноги красить под цвет чулок. И казалось, что чулки есть, как в мирное время, словно всё хорошо и нормально. Иголкой разделяли ресницы, накрашенные тушью из свечки и сжёной пробки. И завивали их раскалённым ножом, а лак для волос делали из сахарной воды – А когда сахара и даже хлеба не было, именно женщины научились делать студень из столярного клея и оладьи из обоев и собирать первую лебеду и крапиву для супа и второго. Так они спасали близких. Это уже не парики и чулки, но это тоже женская предприимчивость. Прекрасное качество женщины, с которой счастлив будет мужчина. И в хорошие времена, и в плохие, когда надо нарисовать себе чулки на ногах. Мы это умеем. А если не умеем, научимся. Женщины быстро учатся. И этим спасают близких иногда. Если вы в лесу нашли поганки, это хорошо. Не надо их топтать от злости или плакать и удрученно возвращаться с пустыми руками. Это и про знакомства личные, и про поиск работы, и про то, как пытаемся продать дом или машину. Ничего не получается». Предложение по работе похоже на предложение продаться в рабство за харчи и одёжу. Знакомиться лезут озабоченные люди, а имущество ценное хотят купить за три копейки. Звонят и лезут с дикими предложениями. Чего же в этом хорошего? Это поганки, такие предложения и контакты. И это хорошо, если есть поганки в лесу, есть и ценные грибы. Поганки означают, что грибы есть, надо просто поискать терпеливо и непременно найдёте. Плохо, когда поганок нет. Снежная пустошь или лунный пейзаж, когда вообще пусто. И никто не звонит и не пишет. Когда тишина и безмолвие. Когда нет ни грибов, ни ягод, никаких. А поганки — хороший знак. Где-то есть и хорошие грибочки. Поганки вдохновлять должны, а не злить. Незачем их пинать, пусть растут. Кому-то они пригодятся. А мы пойдём дальше, поищем. Потому что точно грибы есть. Хорошие предложения, люди, работа, сделки. Они где-то здесь, рядом. Скоро найдем. Одной из женщин изменил муж. Он каялся и переживал, просил прощения, но ей все равно было тяжело. Невыносимо тяжело. Она пошла к психологу, чтобы как-то справиться с собой. Психолог была такая лощеная дама в красивых очках, И она сказала, что всё происходящее – это доказательство эгоизма мужа. А жена просто от него в зависимости эмоциональной. Или в созависимости. Психолог немного путалась в терминах. Неважно, но надо расстаться и от зависимости избавиться. Это же просто. От зависимости избавляются, когда что-то бросают. Например, есть зависимость от курения. Надо бросить курить, да и всё. Но, в общем, женщина и сама не могла больше с мужем жить не могла простить, и попросила его уехать к маме. Он плакал, просил, но потом уехал. «Ничего не поделаешь». И женщина стала избавляться от зависимости. Её Женя звали. Год избавлялась, старалась забыть. Но каждый день они звонили друг другу, Женя и её муж. Как-то не могла она сразу избавиться от зависимости. И она плакала и вспоминала мужа. Хотя психолог сказала, что надо забыть и жить своей жизнью. У каждого своя жизнь, и вот ею и надо жить. Этот неверный муж от переживаний заболел раком. Тяжело заболел. Долго рассказывать, да и что тут рассказывать. Он сгорал быстро и уже не мог ходить. это Женя носила в больницу продукты, лекарства покупала, помогала всячески. Она давно все простила, а муж все просил прощения слабым голосом, когда она на коляске вывозила его на свежий воздух. Он ни о чём больше не мог говорить, только об этой истории с изменой. И каялся, и просил простить, хотя всё давно уже было прощено. Другие заботы и страдания настали. Женя поехала в больницу, где угасал муж. А навстречу ей та дама-психолог. С прямой осанкой, твёрдым взором и холодным лицом. Дама спросила, куда эта Женя идёт с такими сумками. «Здрасте». Женя заплакала и рассказала, что случилось что муж умирает у неё. И надо вот нести всякое протёртое питание, лекарства и памперсы, извините». Дама Женя прочитала бесплатную лекцию прямо на улице. Целый час читала. О том, что надо жить своей жизнью, что у всех своя жизнь, что мужа настигла карма и бумеранг. И не надо ему помогать, время тратить и деньги, надо своей жизнью заниматься». «Зачем тратить силы на смертельно больного человека? Это глупо. Это зависимость или созависимость. В общем, это глупо. Не надо никуда ехать. Живите для себя». И тихая Женя слушала все это в какой-то отропе и только головой качала. А потом сказала слово, которое я тоже хочу сказать. «Это бесчеловечно. Бесчеловечно». Вот так она сказала и поехала к мужу, которого давно простила. И не в прощении дела, и уже не в измене. Просто есть человечные поступки. Человеческие, хорошие или плохие, а есть бесчеловечные, вроде фашистских. Хотя целесообразные, да. Это мне Женя сегодня рассказала. И рассказала, что дама-психолог ничего не поняла. Только пожала плечами и пошла, чеканя шаг, как солдат гитлеровской армии. Одинокий фашист, извините учить других, как правильно и вовремя бросить того, кто стал обузой, и вообще, как правильно жить для себя, и никому ничего не прощать, и никого не любить. Можно транслировать миру свое отчаяние и горе, поныть как следует, как некоторые психологи советуют. Венгерский композитор Шереш написал мрачную песню и так ее и назвал «Мрачное воскресенье». Печальная музыка и душераздирающие слова про белые цветы, разбитое сердце, панихиду и про то, что лучше умереть. Все кончено и жить незачем. И так эта песня повлияла на людей, что только в Венгрии покончили с собой около 100 человек. Некоторые ноты держали в мертвых руках, а у кого-то продолжала крутиться пластинка с трагической песней. Песня разошлась по миру под названием «Гимн венгерских самоубийц». И люди продолжали сводить счёты с жизнью под «Мрачное воскресенье». В Великобритании эту унылую песню запретили. До 2002 года её не передавали на радио. Сейчас запрет сняли. Да и песня выдохлась, как яд, потерявший силу. Вот зачем композитор написал такую мрачную песню? Он жил хорошо. Он был молодой перспективный, и жена у него была первая красавица Венгрии. Она его любила... Просто была у него минутная депрессия, да и всё. У всех бывает такое. А после этой песни всё как-то плоховато случилось в жизни Шереша. В конце концов он тоже покончил с собой. Он стал старым, больным, одиноким и бедным. И ничего интересного больше не написал. Между тем на его счетах в Америке скопились громадные гонорары за ужасную песню. Он мог бы быть богачом, но как-то не сообразил, что можно уехать из социалистической Венгрии и денежки получить. Депрессия помешала ему соображать и действовать. Это было вполне возможно – уехать в Америку и жить в роскоши. Наш артист Крамеров уехал, например, но вот так песня обманула и доконала своего создателя. Незачем ныть и жаловаться, сочинять себе страдания и вопить о том, что жизнь не удалась – Петь про панихиду и смерть просто потому, что настроение плохое или с девушкой поругался. И называть воскресение мрачным. Так можно испортить свою жизнь и других довести до греха. Заунывные песни вредят всем. Лучше марши бодрые слушать и вдохновляющие симфонии. И петь в трудную минуту то, что поднимает дух. И воскресение покажется не таким уж мрачным, а светлым и радостным. И обязательно оно наступит. Светлое воскресенье. Потом. А пока надо петь хорошее. Тут один мужчина поучал друга. Друг одинокий был, а этот учитель жизни женатый. Они ходили в сауну, и там разговор произошёл. Женатый Артур рассказывал другу Сане, как надо с женщинами обращаться. На примере своей жены Олечки. Рассказывал подробно, что курица не птица, баба не человек, и жене не грех иногда дать пинка, Пусть знает своё место. И открывал душу. Мол, я жену никогда не любил. Вынужден был жениться по залёту, так сказать. А мне нравится секретарь директора нашего завода. Я с ней встречаюсь. И ещё много с кем. И ещё с женщинами лёгкого поведения. Живу, как хочу. И даже иногда мечтаю стать свободным. Так ведь не даст развод жена Олечка. Не отвяжешься от неё. Алименты опять же надо платить. Тоже невыгодно. А так, купил продуктов, дал немножко денег и снова свободен, как птица. Вот он сидел, пил пиво и рассуждал. И жаловался на постаревшую жену. Её физические недостатки критиковал. И жалел себя, что вот не может отвязаться от постылой жены, а так хотелось бы. Друг Саня прямо засмеялся от радости и полез Артура обнимать. Он тоже пиво выпил и так расчувствовался, сказал – «Спасибо, братишка, что ты так честно всё рассказал, а я боялся, что ты меня убьёшь, не знал, как тебе сказать. Мы с твоей женой Олечкой решили навеки быть вместе. Я её полюбила, она меня. Как здорово, что она тебе не нужна, и ты ни капельки не переживаешь. Будем друзьями, ты теперь совершенно свободен». И знаете, этот Артур почему-то совершенно не обрадовался и сейчас всячески цепляется за Олечку, а Саню возненавидел. Вот так и бывает. То, что нам не нужно, может быть, даже очень нужно другому человеку. Ещё как нужно. И то, что один не ценит, другой может взять себе. Отмыть, починить, почистить и любоваться всю жизнь на найденное сокровище. И жить в любви и согласии, как сейчас и живут Саня и Олечка. Они очень счастливы. А Артур не очень. Душа найдёт другую душу. Так потерявшийся котик или собачка находят свой дом, иногда за тысячи километров, преодолевая ужасные препятствия и опасности. Но находят. Ученые не могут объяснить этот факт. Так голубь находит свою голубку. За тысячи километров. Есть какой-то тайный способ найти своих. Своего. Это сама природа так устроила. Одни уже нашли, а другие в пути». Если пока никого нет рядом, не надо отчаиваться. Надо бежать, плыть, лететь. Невидимая система навигации приведёт к своему человеку. Даже если сила на исходе и надежда иссякла, мы всё равно продолжаем путь. Могучий инстинкт нас ведёт и безошибочно приведёт к своему человеку, который тоже движется нам навстречу. Из точки А в точку Б. Карты нет, навигатора нет, но движение есть. Так устроен мозг, вернее, душа. Она улавливает сигналы другой души на любом расстоянии, и встреча обязательно произойдёт. Надо только беречь себя, чтобы не погибнуть в пути, беречь от отчаяния, от тех, кто старается сбить со следа и доказать, что поиск бесполезен. Мы движемся в правильном направлении. Нами движет великий инстинкт любви, и мы найдём того, кто нам нужен, вернёмся домой. «Я больше не хочу». Каждый, наверное, однажды объелся чем-то так, что теперь смотреть не может на бывший любимый продукт. Я лично в детстве фруктового мороженого по семь копеек съела семь стаканчиков. И больше мне этого мороженого не хотелось. Более того, меня тошнило, когда я о нём думала. Подумаю, и затошнит. И есть хороший способ избавиться от плохих мыслей и мучительных воспоминаний. Одна женщина всё вспоминала про то, как мама её оскорбляла в детстве, и про то, как любимый мужчина её бросил, ушёл и объяснять ничего не стал. Может, конечно, ему надоело про маму слушать. Женщина непрерывно только про это и говорила. В итоге она пошла к психологу и стала с ним делиться мучительными воспоминаниями. Психолог, наверное, тоже устал, он ведь живой всё же. И главное, никакие способы не помогали переключить женщину на что-то положительное и полезное. Она просто не могла переключиться, как заезженная пластинка, так раньше говорили. И психолог посоветовал, раз такое дело, записывать всё. Все эти мучительные воспоминания, сцены в мельчайших деталях, с подробностями. Анализировать и писать. Писать страниц по 10 в день от руки. И вставлять туда новые подробности, которые всплывали в памяти. Дополнять. И снова писать. Купить много толстых тетрадей и писать. А на приёме зачитывать всё с выражением и снова вспоминать. А потом дома опять изливать душу в тетради подробно. И однажды женщина пришла на приём. Психолог сказал. «Давайте вспомним тот день, когда мама дала вам шлепок ни за что ни про что». Было раннее утро, солнце светило в окно спальни. Пылинки, как сейчас помню, висели в луче солнца. Одеяло было синее, атласное. Вы лежали безмятежно, и тут... И тут женщина как закричит. «Хватит уже! Надоело! Меня уже тошнит от воспоминаний. Давайте о чём-нибудь другом поговорим. Я больше не хочу». Давайте про мою работу поговорим. Сейчас надо новый проект начинать. Я тревожусь. Какое одеяло, какие пылинки. Это было сто лет назад. Достал! Меня тошнит от воспоминаний уже. Так она грубо выкрикнула. И замолчала. А потом рассмеялась. Поблагодарила психолога. Пришла домой и выкинула тетради на помойку. С омерзением. Достала красивый ежедневник и записала план действий на ближайшее время. Свои цели. И пошла по делам. Радостная и свободная. С облегчением. Как человек, которого стошнило, извините. Наконец-то стошнило и стало лучше. Это хороший способ, если никак не удается забыть плохое. Если другие способы не работают, вспоминайте и честно записывайте, пока не стошнит. Пока не захочется закричать «Хватит! Я больше не хочу!» Это тоже работает. Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. «Что тебе до других хвостиков?» Так блаженная Матрона сказала. И добавила, что надо за своим хвостиком смотреть. Пока тратит человек время и силы на критику, и высказывания неприятные. Его дом, семья и здоровье разрушаются неизбежно. И сам он стареет и теряет привлекательность. И бдительность теряет. Раз — и схватит его жизнь за хвостик. И подвесит на гвоздик или на крючок. Никто не может делать два дела сразу. Строить свою жизнь и разрушать чужую. Одно из двух. Так мозг устроен. Хочется любви, счастья, денег. Не надо тратить жизнь на злую критику. И смотреть за чужими хвостиками. Надо на свой обратиться. А то недолго попасть в переплёт. Как глупая овечка, которая обсуждала чужие хвостики, не замечая, что её собственные в опасности и пастух точит ножик. А дрова до да углей прогорели. «Терпение – великая добродетель». Одна девушка терпела боль в животе, потому что ей неудобно было с работы отпроситься, и в итоге попала на операционный стол. Теперь у неё детей не будет. Или другая женщина терпела побои мужа, потом он её убил. Или мужчина терпел издевательства начальника и клиентам лакейски улыбался, а потом с ума сошёл. И теперь ему не надо работать, ему пенсию платят. Всем этим людям говорили в детстве, что терпение – великая добродетель и побеждает терпеливый. Терпи – это правильно. Если терпишь в борьбе, если стойко переносишь испытания для достижения цели, ради победы над врагом или ради получения огромного вознаграждения, терпишь и действуешь – это активное терпение. Можно и с фашистами вежливо разговаривать – терпеливо, если вы штирлиц. И даже им улыбаться, если есть план. И боль можно терпеть, если до врача надо доползти сначала. Ползти и терпеть. А пассивное терпение смертельно опасно. Когда есть только смутная надежда, что все само собой рассосется. Или прилетит волшебник в голубом вертолете и избавит вас от боли и страдания. Пассивное терпение – это путь к смерти. Терпеть и менять жизнь – это одно – Терпеть для удовольствия окружающих и ничего не делать – это другое. Так что есть два вида терпения. Одному надо учить ребёнка и самому учиться, а другое – это гибельное терпение, и ему учат рабов. И то они бунтовали и сбегали, или нападали на жестоких рабовладельцев. Потому что в битве и драке есть шанс победить и спастись. Хоть один да есть, а в пассивном терпении шансов нет – как в затонувшей подводной лодке. На youtube плов готовил один человек. Он отлично умеет готовить какой-то особенно вкусный плов. Он кулинар известный. И он решил со всеми поделиться своим рецептом прекрасного плова. Всё показать и рассказать, как мясо обжаривать, как морковь резать правильно, как рис заливать водой. И вот он добродушно и даже радостно всё показал. Умело, расторопно, профессионально. А потом его стали бронить в комментариях, мол, плов не так делают, рис неправильный, воды мало, морковь не так режут и мясо надо другое. Он отвечал сначала по-доброму тем, кто его бронил, но они еще пуще злились и писали оскорбления в адрес кулинара. Дескать, он дурак и скотина, а и плов его дрянь. Плюнуть надо в такой плов и в морду лже повара. Растерявшийся кулинар вступил в перепалку и тоже стал ругаться. Тех, кто писал гадости, было всего три человека. Остальные, а их были тысячи, благодарили за хорошие рецепты и интересное видео. Но кулинар им не отвечал. Он едва успевал отбиваться от оскорблений и угроз. Испортили такой хороший плов. Ну зачем? Всего-то и надо было заблокировать этих троих и дальше снимать передачи. Он обещал продолму снять и про шашлык, но так и не снял. Решил, что интернет – плохое место. Это очень жаль. Хорошая передача такая получилась, и плов хороший. Бедный кулинар, я так его понимаю. Но тут всё дело в гигиене на кухне. Вот о ней надо было позаботиться в первую очередь. И не метать бисер или рис перед теми, кто пришёл попить крови. Не бегать за ними по кухне с тряпкой, а просто плотнее закрыть дверь, очистив пространство. Улыбнуться добрым друзьям и готовить свой замечательный плов. Он непременно вернется, этот кулинар. Я так думаю. Я скучаю по царскому селу. Пока не могу уехать, собачку старую слепую не с кем оставить. Мама свекровь тоже стала совсем старенькая, старушка в платочке. В царском селе тоже я на старушек обращаю внимание. Там просто удивительные старушки бывают. Но мне дети рассказывают про старушек царскосельских. Это бодрит и веселит душу. Там почему-то много старушек. И есть комиссионный магазин, в котором продают поношенные шляпки. Видимо, одни старушки уходят, и свои шляпки передают новым старушкам, как эстафетную палочку. И старушки там с моего детства не меняются. Даже шляпки у них одинаковые, всё те же. Вот старушка в шляпке благородного вида в супермаркете напихала полную сумочку пакетиков с кошачьим кормом. Редикюль объёмный. Тихонько брала с полки и клала в редикюль. Мой зять увидел и смотрел, удивился немного. Старушка чёпорно взглянула на него из-под вуальки и отчеканила. «Не вашего ума дело, молодой человек!» И пошла, стуча каблучками. Зять ничего не сказал. «Что тут скажешь, если другая старушка подошла к полке с сырыми курами, схватила свирепо курицу, обнюхала её, потом откусила кусок и выплюнула на пол, и закричала, как матрос с броненосца Потёмкин? «Люди добрые, это же тухлятина!» И в подъезде у нас там такие старушки живут. На дверь клеят письма, написанные старческим паучьим почерком. Иногда плохое пишут, замечания, как одеваться, как вести себя. А иногда хорошие. Мол, вы уже на пути к исправлению. Ведёте себя на 4 но внешний вид пока три. Видимо, бывшая учительница. И вечерами они не сидят на лавочке, старушки. Они обходят дозором дворы и магазины. Я их немного побаиваюсь» но всё равно по ним скучаю, по их непосредственным вопросам и комплиментам. «Сколько вам лет?» «Ого, а выглядите, как сопля зелёная!» «Почему вы без шапки? Идите домой, наденьте шапку!» «Пока ещё шапку можно носить!» «А шляпки?» «Шляпки висят в магазине комиссионном, разных фасонов, для старушек с разным характером!» «Но я ещё погожу, похожу в шапке!» Маленький мальчик лежал в больнице. Он всё херел и слабел с каждым днём. И врачи старались, но вот никак не могли его вылечить. Ему было всё хуже и хуже. И лежал он бледненький, слабый и кушать не хотел. Не было аппетита совсем. К мальчику приходила бабушка. У него только бабушка была. И приносила гостинцы, что могла, с огорода. Тоже было лето, было что принести. Но мальчик не хотел кушать. И была такая медсестра молоденькая, энергичная и умненькая. Она пришла, села у кроватки, и бабушке говорит. «Давайте я съем огурчик. Какой свеженький, какой зелёненький, как пахнет здорово! Сейчас мы его посолим и съедим. Ах, как вкусно!» И эта медсестра стала с аппетитом хрустеть огурчиком и нахваливать его. «Ах, как вкусно!» И запах огурчика, такой свежий, радостный, распространился по палате. Мальчик зашевелился, посмотрел заинтересованно и попросил «Дайте мне тоже огурчика, я тоже хочу», — так заманчиво хрустела медсестричка. И знаете, мальчик съел немножко, с удовольствием, а потом стал понемножку кушать, про детей больных так можно говорить, стал кушать, и стал выздоравливать и выздоровел. Вот что такое положительное эмоциональное заражение». Внушить желание жить и кушать можно собственным примером. Можно спасти и помочь, если сам будешь с аппетитом хрустеть огурчиком и нахваливать. Не потому, что голоден, а чтобы мальчик покушал, чтобы кому-то захотелось жить. И это трудное умение, иногда и есть не хочется. И на душе тяжело, и обругали несправедливо, и устал. Но надо постараться ради мальчика. Иногда надо постараться. Мальчик выжил. Стал здоровым и ушёл с бабушкой из больницы. И было лето, огурцы, ягоды, цветы, небо, солнце. Просто жизнь. Жить всё равно хорошо. Думаете, у вас нечего взять? Ошибаетесь. Когда у одного человека ничего не осталось, он всё раздал и лежал больной и бледный. Зашёл сосед, это в общежитии было, поговорил душевный и чаю попил. Похлопал по плечу, сказал, мол, выздоравливай, дружище. А мне пора. Как удачно, что твой зарядник к моему телефону подошёл. А то денег у тебя нет, жаль, ты не смог мне одолжить на новый зарядник. Но зато я свой телефон зарядил. Пока. Больной после этого чуть не умер. Как будто это в него штепсель воткнули и последнюю энергию выкачали. Так и есть. Всегда остаётся самое ценное – энергия. Вот её и забирают. И после общения с человеком можно почувствовать себя полностью обесточенным, вычерпанным до дна, опустошённым, хотя он ничего дурного не делал и ничего не брал. Наоборот, приятно общался. Хлопал по плечу и лез целоваться, и болтал о милых пустяках. А это он штепсель воткнул в розетку, подзарядился от души. И ровно настолько же упал наш заряд аккумулятора. Если после общения с кем-то накатила дурнота и слабость... Настроение понизилось, тревога подступила. Или наоборот, сонливость началась сильная. Надо задуматься, что мы приобретаем в таком общении, а что теряем. И надобно проявить разумную осторожность, если мы и так ослаблены и больны. Если нечем поделиться пока. Нет пока сил и ресурса. Может, человек и хороший, но у нас у самих сил на донышке. Лучше отложить общение до богатых и светлых времен. И вообще... Отложить. Сравнивать себя с другими, чтобы определить успешность, не надо. Сравните себя с самим собой, в самой низшей точке своей жизни, на дне Марианской впадины, в которой вы находились когда-то и в настоящем моменте. Вряд ли вы, дитя богачей, обласканное судьбой еще при рождении, и вряд ли в жизни вы не попадали в мрачные и тяжелые периоды, из которых приходилось выкарабкиваться самостоятельно, как с дна ямы. Вот дно ямы – это точка отсчёта для определения вашего успеха, а вовсе не достижения других людей. Ваша квартира, которую вы купили, – это ваш личный успех. Ведь у вас вообще никакой квартиры не было. Ваша машина – ваш личный успех. Не было никакой машины раньше, а теперь есть. Это вы заработали и купили. Ваше личное образование – ваш личный успех. Никто не устраивал вас в Гарвард и Оксфорд. Вы сами учились с нуля и все, что у вас есть – ваше личное достижение, потому что ничего не было сначала. Не было привилегий от рождения, и никто за вас не решал ваши проблемы. Так что у нас много чего есть. Мы многого добились, много заработали. Уже много, если учесть, что не было ничего когда-то. Поэтому сравнивать себя с миллионерами и коронованными особами все же не надо – Если вы, например, родились в маленьком городе, в простой семье и начали свою жизнь с бедности, а теперь имеете то, что имеете, вы успешный человек, вы сами всего добились, вопреки обстоятельствам, а не благодаря им. Высота горы, на которую вы поднялись, определяется глубиной ямы, из которой вы выбрались, как сказал Сократ, а не сравнением с чужими достижениями и преимуществами. Раз вы успешно добились того, что имеете значит, можете идти дальше и выше и приумножить своё достояние, дать своим детям и внукам лучшую стартовую площадку, чем была у вас. Не смотрите вокруг, оглянитесь назад, вниз посмотрите, на дно ямы, а потом похвалите себя за успех и упорство, за достижение. Вам есть за что себя похвалить и есть к чему стремиться».